«Мы вас оставили на час, а ну, скорее любите нас!» Десятки, сотни, тысячи уехавших в феврале и марте 2022 года российских деятелей из сфер медиа, спорта, бизнеса, культуры спустя какое-то время начали возвращаться. Кому нескольких дней добровольного изгнания хватило, кому нескольких месяцев, кому года на чужбине». Чаще всего молча, ни с кем не объясняясь, они занимали свои не слишком запылившиеся со времен отъезда места. Редко, когда какой артист или музыкант лениво ронял «Вы меня неправильно поняли», «Я пошутил», да и вообще это все не имеет значения. Во всем происходящем был повод для умеренного оптимизма, но и причина для некоторой меланхолии. Европа, увы, однажды поведет себя так или почти так, как иные наши артисты или музыканты. Скажет, что ее поставки оружия и санкции не имеют большого значения. Как и все наши дети, братья, отцы, убиты этим оружием. «Россия, давай уже включай свое тепло, мы тебя в Канны пригласим позырить на проход гостей по красной дорожке». Если будешь хорошо себя вести, сама там пройдешь через год или два. Это, наверное, хорошо. Красная дорожка, вспышки фотоаппаратов, поощрительный приз за новую серию «Левиафана». Плохо то, что наша страна, так и не избавившаяся от европоцентризма, снова попадет в ту же западню. Как минимум моральная зависимость от Запада будет здесь реанимирована, и эта зависимость снова распустится пышным цветом, пожирая мозги очередных поколений молодых людей. Несмотря на все катастрофы 2022 года, у огромной части российской элиты так и осталась разнообразная недвижимость за рубежом. Все эти ихотнятые в первые месяцы спецоперации яхты «Не более одного процента от того, что наша буржуазная аристократия там за тридцать лет и три года накопила». «Буржуазии нужен мир с Западом, и они будут пытаться вернуть страну в недавнее прошлое всеми возможными способами». «Старания нашей буржуазии настолько унизительны, что даже забавны, что до российской интеллигенции здесь все смешней». Они мнили себя потомками Бунина и Цветаевой. Но Бунин, сколько его не звали домой, так и не вернулся. А Цветаева приехала только в 1940 году. Не через полгода, а через почти два десятилетия. Цена убеждения Бунина, Зайцева, Шмелева, Мережковского, Ильина, была пожизненной и огромной. Цена убеждения многих из их преемников в 21 веке Ломаный грош. Может, оно и к лучшему. Но тут тоже таится как минимум одна проблема. Заняв оставленные места, они еще с большей страстью, хотя незримо, будут топить своих ватных оппонентов. Помню, как в кругу основных наших культурных фигурантов русской весны 2014 года всех тех, кто вложился в те события словом, песней, поступком, Из уст одного моего доброго знакомого прозвучала простая мысль: никогда русская патриотическая культура не жила так унижена, как с 2015 года по 2022. Призванные в 2014 году на телевидение, в газеты, в эфиры радиостанции Добровольные патриоты выполнили свое дело, легитимизировали и объясняли народу возвращение Крыма. «праведность донбасского восстания» и неизбежно вернулись в свою культурную среду, где их встретили все те же прогрессивные лица с кислой ухмылкой. «Ну что, поддержали аннексию? Ну вот идите теперь в Кремль за своей новой ролью, за новой выставкой и за ротацией на радио. Вам там дадут». «Сделаем ли мы хоть однажды какие-то выводы из сказанного выше?» Нет. Выводов нет и не будет. Люди действительно имеют право на мнение, и было бы странно преследовать артистов в административном или уголовном порядке за кратковременный отъезд из страны, за произнесенные имя сгоряча или даже осмысленно. Не менее, кажется, странно было бы отказываться от мерцающих перспектив перезагрузки отношений с Европой. Но, безусловно, странным и постыдным Будет тот день, когда Россия опять посадит себе на шею европейских партнеров, а также их деятельных культурных агентов здесь, и повезет всех их дальше. По крупу ее будут постукивать ножками, приговаривая «Но, кобыла, пшевеливайся! Тебе еще платить и кается, платить и кается!» Я для себя еще в 2015 году решил «Да наплевать!» Возвращенная русская земля и миллионы обретенных новых русских граждан важнее всего этого липкого безобразия. Но все равно, знаете, противно иногда.